Глава 54. 360 дамов. Стоя посреди деревни, старый Ма отвёл кулак и спросил Цуньму. «Ты понял то, что я тебе показал? Понял!» – ответил Цуньму. Каждому виду дракона принадлежит свой уникальный тип силы, и, изменив порядок их использования, можно повлиять на эффект от удара. Имея в арсенале кулака сотни разных сил зелёных драконов, буря девяти драконов обретает бесчисленное количество вариаций. «Если кому-нибудь удастся прервать мой первый удар, второй удар нужно будет отбивать, используя другой способ. И даже если я ударю сто или тысячу раз, сила каждого удара будет уникальной». Старый Ман неожиданно улыбнулся. «Раньше твоё тело тирана не имело никаких атрибутов, из-за чего ты не мог использовать Махаяну с желая. Кроме того, я пообещал Монастырю Великого Громового Удара, что никому не раскрою секрет этой техники. Хотя у тебя и появился атрибут Зелёного Дракона». Я всё равно не могу обучить тебя ей. Однако так как ты сумел полностью понять настоящее искусство кулачного боя, у тебя исчезла потребность в этой технике. Ты уже обрёл силу, грацию, форму, ауру и дух дракона, и несмотря на то, что ты не видел портрета 100 драконов, рано или поздно всё равно сможешь понять их секрет. С техникой трёх эликсиров тела тирана сила твоих восьми громовых ударов ничем не уступит Махаэне с утра желая. Санемой ощутил прилив восторга. Старый Май имел холодное сердце и редко хвалил других, поэтому парню было очень приятно услышать хорошие слова в свою сторону. Кроме того, слова старика дали ему веру в себя и вдохновили на новые идеи. Если сила дракона была ключевым моментом буря девяти драконов, то как работает первая форма — весенний гром на одиноком восточном море? Мог ли он понять суть этой техники, наблюдая за колебаниями большой реки, вливающейся в море, и слушая гул весеннего грома? и были ли громовые пальцы, играющего на пипе, связанные с музыкальным искусством. Также была Куафу в погоне за солнцем и луч солнца, очищающий душу Ян в небе. Для них существовал свой способ понимания. Чем больше он думал о подобном, тем сильнее завораживался этой идеей. Парень не мог дождаться, чтобы немедленно покинуть деревню, бродить по миру, наблюдать чудеса и рассматривать таинственные явления природы. «Не забудь, тебе завтра нужно встать как можно раньше», и пойти в соседнюю деревню, чтобы выразить своё почтение её жителям. Напомнила ему бабушка Сы. Цанему недоумевал. «Бабуль, жители той деревни принадлежат к небесному дьявольскому культу. Почему они называют тебя владычицей? Почему они хотят, чтобы ты возглавила их? Почему они собираются тебя убить, если ты не послушаешься?» Бабушка Сы, улыбаясь, погладила его по голове. «Скоро ты всё узнаешь». На следующее утро... Позавтракав и умывшись, Цанемо отправился забрать яйцо, снова ощутив на себе ярость курицы-дракона. Размахивая крыльями вверх и вниз, она использовала свои острые как меч перья и дышала огнём, пытаясь зарубить вора. Обвитый зелёным драконом, Цанемо использовал громовые пальцы, играющего на пипе чтобы заблокировать перья мечи. «Моэр, перестань сражаться с ней и иди поприветствуй соседей!» Сказала бабушка Сы, «подойди, отогнав курицу-дракона». Цанемо сразу последовал за ней курица, оставшаяся сзади, снова попыталась напасть на парня, но её отпугнул зловещий взгляд бабушки Сы. Старушка привела его в соседнюю деревню, где их поприветствовал подошедший старший надзиратель, измерив парня взглядом, он повернулся к Сы. «Владычица культа... всё подготовлено должным образом. Молодой владыка просто должен по одному разу зайти в каждую из 360 комнат, и всё. Пройти все 360 комнат с первой попытки?» «Разве это не слишком много?» — с недоверием моргнула бабушка Сы. «Если мальчик не сможет пройти все 360 комнат сразу, мне придётся попросить владычицу культа вернуться с нами», — улыбнулся старший надзиратель. «Ему можно будет отдохнуть?» — скрижищё с зубами спросила бабушка Сы. «Естественно, в комнатах есть еда и напитки, а также кровати, лекарства, духовные пилюли и всё, что ему потребуется». Бабушка Сы посмотрела на Циньму и тяжёлым тоном дала несколько наставлений. «Моэр, посети каждую из комнат. Не забудь называть всех, кого встретишь, братьями и сёстрами. Не нужно называть их старшими». Циньму кивнул и, улыбаясь, направился к первому дому. 360 комнат. Интересно, сколько времени понадобится, чтобы навестить их всех? Бабуль, я пошёл». Бабушка Сы посмотрела ему вслед и вдруг спросила. «Моэр, ты знаешь, что тебя ждёт внутри?» Санему повернулся и улыбнулся ещё шире. «Я знаю, но я не позволю отнять мою бабулю!» Поворачиваясь, чтобы уйти, старушка почувствовала тепло в своём сердце. Когда она достала этого ребёнка из реки, то не ожидала, что настанет день, когда тот поможет ей нести её бремя. Санему вошёл на первый этаж первого дома и увидел, что комната была довольно широкой. Внутри сидел мужчина с жёлтым лицом. Оно было таким жёлтым, что казалось, словно тот только что съел желчный пузырь. У мужчины была козлиная бородка, а в руке он держал счёты, что делало его похожим на ведущего учёт бухгалтера. «Старший брат». перво Первонаперво Циньмо отдал дань уважения, после чего снял своё оружие и поставил возле двери. «Стою у позволения, старший брат». Бухгалтер с изумлением взглянул на одиннадцатилетнего мальчика и спросил. «Ты знаешь, для чего ты здесь? Неужели владычица культа рассказала тебе?» Циньмо потянулся, схлынувший наружу жизненной цы, и после чего невинно улыбнулся, отвечая. «Бабуле не нужно было ничего мне объяснять. Я сам всё понимаю». Сила вырвалась у него из-под ног, и всего лишь через один шаг он стоял прямо перед лицом щитовода, с раскатом грома, извергающимся из ладони, цей парня стала чрезвычайно агрессивной, будто огонь. «Разве я не должен боем проложить себе путь с первой по 360-ю комнату?» Бухгалтер тут же поднял руку, чтобы заблокировать удар, и почувствовал, как гигантская сила сбивает его с ног, отправляя в неконтролируемый полёт. Пробив деревянную стену и вылетев во двор, он смог стабилизироваться только через несколько десятков метров. Он был одновременно удивлён и рассержен, когда смотрел сквозь отверстие в стене, в виде как юный мальчик идёт к двери, берёт своё оружие и отправляется в следующую комнату. «Почему я обижаюсь на ребёнка?» Бухгалтер рассмешил его собственный гнев, И он громко закричал, обращаясь к другим в деревянных зданиях. «Остальные, будьте настороже! Паренёк очень силён! Его жизненная ци области духовного эмбриона чрезвычайно плотная. По крайней мере, в два раза плотнее моей! Будьте бдительны, а то «Плотнее твои в два раза?» Раздался изумлённый женский голос. «Подобное совершенствование под стать молодому владыке. Однако мне интересно, какие у него заклинания». Циньмо подошёл к следующему дому и открыл дверь. В комнате находился учёный, покачивающий головой. Он был в восторге от книги, которую держал в руке. Циньмо поздоровался. Старший брат. Учёный насторожно улыбнулся. «Ты собираешься отвлечь меня своим приветствием? Я не дам тебе такой возмож...» Цыкида! Бум! Прогремел раскат грома, и земля неистово задрожала. Осколки заполонили собой все вокруг, в то время как учёный летят задом наперёд, пробивался через лес своей собственной спиной и в конце концов впечатался в возвышающееся дерево. Учёный приземлился на землю и громко предупредил. «Будьте осторожны! Этот дьяволёнок имеет мощные способности и владеет заклинаниями дьявола, которые даже более непредсказуемы, чем заклинания нашего священного кольта!» Бум! Как только предупредительный голос затих, из деревянного здания вылетел престарелый частный репетитор и упал на каменный столб, не в силах сдержать свой гнев. «Дерьмо! Ты меня обманул! Я собирался защититься от дьявольского заклинания, а он использовал технику монастыря Великого Громового Удара, чтобы атаковать мою душу! Не позволяйте ему себя обмануть! Он использует восемь громовых ударов!» «Бред сивой кобылы!» Из четвёртого дома раздался сердитый женский голос. «Старый с ты меня запутал! Он использовал технику создания небесного дьявола, чтобы запечатать мои три души и семь духов!» «Не смею бегать после того, как обмацал меня с ног до головы и опозорил мелкий бахосняк!» Когда Цаньму вышел из четвертой комнаты, его лицо было слегка красным. Техника создания небесного дьявола предполагала касание таких непростых мест, как пупок, грудь и промежность. Эти три места являлись интимными точками женщин, поэтому Цаньму было непросто завершить приём. Движения были очень непристойными, особенно неловко ему было касаться промежности. «Я слишком молод, чтобы всё это понимать!» сказал сам себе деревенский мальчик-пастушок, невинно моргая глазами. В пятой комнате мужчина, тощий как мешок с костями, посмотрел на Цэньму, который как раз вошёл, и ухмыльнулся. Независимо от того, какие дьявольские техники ты используешь, можешь даже не думать о том, чтобы выйти из этой комнаты. Техника побеждающей квакающей золотой жабы. Направляясь к Пинку, он начал глубоко вдыхать, в то же время издавая странное хрипение. Звук становился со временем все громче и начал на самом деле напоминать кваканье жаб. Сыньму поразился. Тощая теломастер чертога в культа постепенно распухала. Изначально его кожа была похожа на мешок с костями, но теперь с каждым литром воздуха она медленно раздувалась, превращаясь в крепкие мышцы. Техника побеждающей квакающей золотой жабы шла путём демонического превращения, имитируя настоящую побеждающую квакающую золотую жабу. Эта жаба была уникальным видом странных зверей. Обычно она была размером с умывальник, но когда надувалась воздухом, её тело увеличилось сотни раз, и она даже могла одним укусом проглотить свирепого тигра или льва. После того, как мужчина исполнил эту странную технику, его жизненная ци стала плотней, а Сила как будто не знала конца. Такое улучшение всё же не выглядело таким устрашающим, как сама жаба, но всё равно было значительным. Когда мастер чертога в культа глубоко вдохнул, Саньму тоже начал всасывать воздух. В отличие от техники, побеждающей квакающей золотой жабы, его грудь не начала вздуваться, и размеры остались изначальными. Однако вдох паренька был не менее ужасающим. Он всосал в себя почти весь воздух в комнате, отчего она начала заполняться воздухом снаружи. От подобных действий внутри деревянного дома сформировался лёгкий бриз, из-за которого даже окна тряслись. Когда мастер чертогов наконец затаил дыхание, Его жизненная ци чрезвычайно уплотнилась, всё его тело было вздуто мышцами, которые чем-то напоминали камни, и так сильно растягивали рубашку, что, казалось, она в любой момент может порваться. Его тело также постепенно увеличивалось, достигая практически 4 метров в высоту и делая его похожим на небольшого великана. Размеры тела цениму, напротив, остались неизменными. «Техника, побеждающая, квакающей золотой жабы имеет огромную силу и сотрёт тебя в порошок одним ударом!» «Ква!» Мастер чертогов поднял кроваво-красную ладонь размером с пальмовый веер и замахнулся, залив всю комнату светом тёмно-красных тонов. Под гнётом удара нацеленного на юношу воздух практически взорвался. Санимов, в свою очередь, тоже нанёс удар. Большие маленькие кулаки столкнулись друг с другом, а здание мгновенно начало неистово трясти. Мастер чертогов пошатнулся, сделав шаг назад, Мышцы на его руке извивались, как будто внутри прямо под кожу пробрался дракон и быстро двигался к сердцу. Выражение его лица изменилось, но он быстро среагировал, тут же поднял вторую руку, чтобы ударить по первой, разрывая дракона пополам. Со следующим шагом назад рука мастера чертогов снова начала странно извиваться, и казалось, что под его кожей корчилось уже два дракона, из-за чего он был вынужден снова быстро рубануть по ним. Сделав свой четвертый шаг назад, стена позади него рухнула, а с пятым шагом он оказался за пределами дома. Мастер чертогов сделал ещё четыре шага назад и прижался спиной к огромному дереву, которое внезапно завибрировало. Ствол дерева был мгновенно превращен в подобие стружки, а крона рухнула. Деревянные опилки всё ещё летали в воздухе, когда из спины великана вылетело девять драконов, контролирующих бурю, сопровождаемую громом, ярким светом и яростным рыком драконов. Ема попросто не удалось перехватить девятый слой силы бури девяти драконов.